614. Гуру. Будем углублять объединение наших сознаний. Идет через сердце при помощи мысли. Да, я хочу энергии своей проявить через близких. Да, я верность ценю и памятование вопреки очевидности плотной. Да, я мысли свои посылаю для запечатлений их для будущего. Ныне меняется все. И новые условия требуют нового понимания. Отсюда неотложная необходимость разъяснить перемен. Среди сгустившейся тьмы напрягаются небывалые энергии огненные, и светлые возможности увеличиваются небывало. Никогда еще не были они так близки, как именно сейчас, когда кажущаяся призрачная мощь тьмы обуяла сердца человеческие. Но все это майя. И мощь мы тоже майя, ибо хозяина нет. Силу свою над немощью тьмы, пораженной вы осознайте, друзья. По мере осознания силы своей слабость тьмы будет уявляться все резче и больше. Призрак могущества темных и тьмы гоните, рассейте его, уничтожьте. Наша победа настала, победное время пришло, вас победителями встретит владыка». ибо среди победителей увидит поставленных им.